Глава 9. Ваш доступ к изобилию Вселенной. Когда вы в любви Бога, все приходит в нужный момент. Приветствую вас, дорогие! Я есть Крайон, и, как всегда, я пришел к вам с посланием, продиктованным любовью. Вы можете почувствовать бесконечную любовь Бога в энергии этих посланий, Который передает вам Дух из нашего с вами общего Божественного Дома. Дорогие! вашей Божественной семье известно все, через что вы проходите. Ваши ангельские помощники утирают ваши слезы и говорят вам слова любви и утешения, даже если вы их не слышите. Дух смотрит на вас, с огромным сочувствием и желает вам только добра. Дух хочет донести до вас простую истину. Когда вы в любви Бога, у вас все хорошо. Когда вы в любви Бога, вы можете просто расслабиться, ничего не планировать и знать, что приготовленные для вас дары придут в нужный момент. Все придет тогда, когда вам нужно, дорогие. Не торопите время. Не стройте предположений, исходящих из вашего прошлого опыта. Новый опыт будет не похож на него. Просто пребывайте в любви Бога и знайте, что о вас заботятся, вам помогают, вы не одиноки и относительно вас у Бога самые прекрасные планы. Мы знаем, что вас волнует. Неуверенность в завтрашнем дне, тревога за благополучие семьи, страх финансовой нестабильности. Вы думаете, эти вопросы чужды духу, и в них не стоит надеяться на божественную помощь? Вы ошибаетесь. Бог хочет, чтобы вы не знали нужды, чтобы вы не заботились о том, сможете ли прокормить семью. Бог хочет, чтобы у вас всегда было все необходимое, и вам не приходилось из-за этого переживать. Бог готов предоставить вам все, что вам нужно. Вам надо только захотеть это получить и выразить соответствующее намерение. Вам надо только при этом пребывать в любви Бога и в уверенности, что вы достойны всего этого. Вы пользуетесь изобилием Вселенной прямо сейчас. Мы слышим ваши вопросы и сомнения относительно того, в самом ли деле Вселенная щедра и изобильна к вам. Вы ведь много раз слышали эти слова про изобильную Вселенную. И теперь спрашиваете, почему же вы в своей повседневной жизни не замечаете этого изобилия, и тем более не знаете, как им воспользоваться. Почему, живя в изобильной вселенной, вы все еще ощущаете, что вам чего-то не хватает, и не знаете, как восполнить эту нехватку? Вы не знаете, как же вам исправить такое положение дел, что большинство людей все еще живут в очень ограниченных условиях, несмотря на изобилие вселенной. А что, если я вам скажу так? На самом деле вы знаете, это знание есть у вас внутри. Каждый из вас – частица Бога, частица безграничной, многомерной, изобильной вселенной. Частица Бога внутри вас знает, что эта вселенная – ваша по праву, и все, что в ней есть – ваше по праву. У вас есть сила ваших мыслей, сила намерения. У вас есть интуиция, которая подсказывает, что именно вам необходимо и как это получить. Каждый из вас в глубине души знает, Вселенная в самом деле изобильна. Более того, вы черпаете из этого изобилия ежедневно, хоть и не замечаете этого. Вы удивлены? Вам кажется странным, что вы, оказывается, уже имеете доступ к безграничному источнику изобилия Вселенной и пользуетесь им. Но посмотрите вокруг себя. Разве вы живете в пустыне? У вас нет крыши над головой? Вы страдаете от недостатка еды, воды, воздуха? Ведь это не так. Вы в данный момент слушаете эту аудиокнигу, а не боретесь за выживание. У вас есть условия для того, чтобы вы могли заботиться не только о пропитании, но еще и размышлять о смысле жизни и своем месте в ней, о Боге и устройстве Вселенной, то есть задумываться над духовными вопросами. Значит, материальная база у вас все же есть и не самая плохая. Вы говорите, Ну конечно, ради этого я тружусь, не покладая рук. Мне приходится все добывать самому, ничего не падает с неба, и причем же здесь тогда изобилие Вселенной. А что если я вам скажу, что все эти блага вам тоже помог получить Дух? Вы не думали, что Дух мог привести вас на эту работу, что Дух мог создать такие обстоятельства? чтобы вы оказались в нужное время в нужном месте, что все это не случайно, что энергетические потоки Вселенной сложились так, чтобы принести в вашу жизнь все то, что вы имеете. Начните замечать даже небольшие дары и благодарить за них. Дорогие, изобилие Вселенной это вовсе не небесный рок изобилия, из которого всевозможные блага сами собой сыплются на вас. Это и не пещера сокровищ, где можно набить огромные мешки золота и бриллиантов. Вселенная бесконечно изобильна, но вам вовсе не нужно все ее изобилие сразу, оно просто раздавило бы вас. К счастью, все сразу вы получить не можете». Вы получаете благо дозированно, и это нормально, это уместно, это для вашего же блага. Вы получаете по вашим потребностям, по запросам, по вашим представлениям о том, чего вы достойны, а чего недостойны. Вы получаете соразмерно вашему энергетическому вкладу, вкладу ваших душевных сил, ваших эмоций, ваших желаний. Но некоторые вещи вы получаете просто так, по праву рождения, просто потому, что вы есть и живете на земле. Это ваша возможность дышать, двигаться, чувствовать, радоваться, любить, разговаривать друг с другом, делиться своим светом, смотреть на небо, восхищаться красотой природы, читать, слушать музыку, Играть, просто быть, наблюдая за звездами или каплями росы, ощущать себя частью мироздания и при этом быть человеком со всеми земными заботами и переживаниями, со способностью познавать мир и себя, и творить, и созидать, и проживать собственную судьбу так, как вы хотите. Вам кажется, что этого недостаточно». Это далеко не все, что вы хотите. Дорогие, научитесь радоваться и этому немногому. И еще попробуйте начать благодарить жизнь даже за те мелочи, которые она преподносит вам. Замечаете ли вы в течение дня моменты радости, моменты, когда вам что-то нравится, когда вам просто хорошо, спокойно и комфортно, Когда вы начнете их замечать, то поймете, что этого не так и мало в вашей жизни. Останавливайтесь на этих моментах, продлевайте их и благодарите за них, ведь это тоже проявление изобилия Вселенной. Вы увидите, что произойдет. Таких прекрасных моментов будет становиться все больше и больше. Вселенная – все больше будет делиться с вами радостью, любовью и всеми другими своими дарами. Снимайте ограничения, созидайте осознанно, верьте, что вы достойны. Итак, Вселенная изобильна, а вы могущественны и можете получать из этого источника то, что вам нужно. И если вы при этом живете В ограниченных условиях, если чувствуете, что достойны большего и лучшего, но не получаете этого, обратитесь к собственным мыслям, убеждениям, намерениям, представлениям о реальности. Вы убедитесь, что причина в тех ограничениях, которые могут быть в вашем сознании, потому что в окружающей вас реальности. Нет абсолютно никаких ограничений. Ничего, что мешало бы вашему доступу к изобилию. Каждый из вас несет в себе представление о том, что вам нужно создать в своей жизни. Это своего рода модель или программа, согласно которой вы созидаете свою реальность. Иногда вы делаете это осознанно, иногда нет, но программа, которую вы несете в себе, осуществляется в вашей жизни независимо от того, осознаете вы, что это за программа или нет. Вспомните, все, чем наполнена ваша бесценная жизнь, создано вами самими. Значит, каждый из вас может обратиться к самому себе и спросить себя, что я создаю в своей жизни. Создаю я это осознанно, Или это создают какие-то мои неосознанные программы? Обратитесь внутрь себя и посмотрите, какими программами вы пользуетесь. Созидаете вы или разрушаете? Созидаете ли вы действительно то, что вам нужно? Или какие-то рамки, ограничения, искаженные представления о самом себе созидают вашу реальность? Если вы в глубине души чувствуете себя недостойными чего то изобилие богатство благополучие вы не сможете создать это помните что инструмент созидания это вы сами и ваши намерения и чтобы быть инструментом созидания того что вам действительно нужно в жизни, вы должны быть хорошо настроенным инструментом помните о своем достоинстве божественного создания, культивируйте в себе чувство собственного достоинства. Помните, что вы достойны получать благо мира без ограничений. Так вы постепенно выйдете из тех рамок, которые, может быть, все еще мешают прийти в вашу жизнь подлинному изобилию. А затем просто настроитесь на действие в любви ради высшего блага, при помощи созидательного намерения. Ваша задача – начать созидать осознанно, включить осознанно те программы созидания, которые будут работать на ваше благо. Доверяйте Духу. Если вы не получаете нужных вам даров, спросите себя, доверяю ли я Духу? Доверие Духу? Важное условие для доступа к изобилию Вселенной. Если вы не доверяете Духу, то вы беспокоитесь и переживаете о будущем. Вы тревожитесь. А на что я буду жить завтра? А чем я буду кормить семью и детей? А как я заработаю нужные мне деньги? Но дело в том, что такими тревогами Вы направляете во вселенную сигналы страха, беспокойства, недоверия, недостатка. Что происходит в итоге? Вы получаете именно то, чего не хотите получать. Ваш запрос во вселенную возвращается к вам уже в материальном виде. Доверяйте духу, и тогда ваши страхи не смогут перекрыть ваш доступ к изобилию вселенной. Доверяйте духу и знайте, что Он приготовил для вас все необходимое на каждый день вашей земной жизни. Только доверяя Духу, вы начнете сверять с Ним ваши желания с верой, что Дух желает вам только самого лучшего и приведет вас к тому, что для вас будет лучшим, если даже вы сами не знаете, что это такое. Потому что Духу лучше известно, что вам на самом деле нужно. Вы можете хотеть богатства, но ваш дух знает лучше, в какой мере и в каких формах вам предоставлять это богатство. Вы можете хотеть большого богатства, но представьте себе, что на вас вдруг свалилось сразу очень много богатства. Огромное количество вещей вдруг появляется в вашей жизни. Вы не знаете, где их разместить, эти вещи и они начинают вам приносить больше неприятностей, чем радости, потому что вы начинаете беспокоиться о них, переживать из-за них, эти вещи начинают требовать вашей заботы, вашего внимания, они начинают съедать всю вашу энергию и в конечном итоге вашу жизнь. Так может случиться, если вы не передадите бразды правления духу который знает, как организовать приток изобилия в вашу жизнь настолько дозированно, насколько это будет для вас комфортно. Ведь одна из задач Духа – сделать так, чтобы благо, получаемое вами, были для вас комфортны. Если вы хотите чего-то, что с точки зрения Духа некомфортно для вас, это не придет в вашу жизнь». Поэтому доверьтесь Духу и регулируйте свои созидательные возможности, привлекая Дух к этому процессу. Тогда изобилие будет притекать к вам в наиболее уместных и разумных формах. Вселенная безграничных ресурсов И еще такую очень важную вещь поймите, дорогие. Мир изобилен но не в том смысле, что в нем уже есть все готовое для вас, а в том смысле, что в нем есть огромные ресурсы для созидания того, что вам необходимо. Мир преисполнен энергией. Вокруг вас бесчисленное количество энергии. И вся эта энергия в вашем распоряжении. Вы можете брать эту энергию, Буквально из окружающего пространства. И вы можете сотворить из этой энергии то, что вам необходимо. А инструмент этого сотворения – ваше намерение, ваши собственные мысли, ваши желания. Вы – творцы. Вселенная предоставляет вам материал. Безмерное количество материала. Вы можете брать этого материала сколько хотите и создавать все, что хотите. Придавать этой энергии любые формы. Для процесса созидания, который лежит в основе любого творчества, необходимы две составляющие. Энергия как материал и ваше намерение как инструмент, чтобы создавать из энергии то, что вам нужно. Смысл слов об изобилии Вселенной именно в том, что Вселенная предоставляет вам все возможности и необходимые средства для творчества. Вы сами создаете из этого материала все, что вам нужно для жизни. Вы создаете, даже если не замечаете этого. Начните делать это осознанно, создавать и творить любовью. И тогда все придет легко, все придет, будто само собой. И еще поймите, что изобилие включает в себя далеко не только материальные вещи. Просто вы привыкли, живя в материальном мире, считать главным то, что можно увидеть глазами или потрогать, то есть воспринять при помощи ваших органов чувств. Но на самом деле для большинства из вас Гораздо важнее востребовать то, что может быть невидимо глазами, но то, что вам необходимо. Это определенные знания, качества, а также таланты и способности. Да, дорогие, вы можете востребовать любые таланты и способности, какие только нужны для созидания рая на земле в вашей жизни, потому что ваш дух – Настолько безмерен и всеобъемлющ, что включает в себя все существующие человеческие возможности. Но просто до сих пор в ваших человеческих воплощениях все возможности Духа не могли проявляться в полной мере. Большинство из них даже вообще не проявлялись, существуя лишь в зачаточном состоянии. Но сейчас В то время, в которое вы пришли на землю, для вас открываются колоссальные возможности, недоступные прежде. Вы можете обратиться к своему духу и взять из его огромного опыта то, что вам нужно сейчас. Вы можете востребовать те таланты, которые, как вам может быть казалось, вам совсем не свойственны. Вы можете выступить на любом поприще, которые вы только захотите для себя избрать. Вы можете полностью переменить свою жизнь, востребовав все те гигантские возможности, которые таит в себе дух. Вот, дорогие, в чем состоит подлинное изобилие. Вы можете переменить свою жизнь к лучшему так, как вы захотите. Вы можете сменить сферу деятельности, Вы можете сменить полностью свои возможности, качества и таланты. Вы можете найти себе совершенно новое прекрасное применение. Вы можете выйти из любых рамок, в которых привыкли жить. Вы можете востребовать все, что угодно из огромного изобилия Вселенной. Вы можете востребовать самые разные и необычные качества. Вы можете востребовать и целительские способности, и те возможности, которые вы называете паранормальными, хотя изначально они были присущи любому человеческому существу самым естественным образом, будучи дарованными Богом. Вы просто забыли об этом в процессе ваших человеческих воплощений». Пришло время вернуть себе все ваше могущество и все ваши возможности по праву. Вам нужно только востребовать это при помощи намерения, а сначала захотеть этого. И тогда вы сможете реализовать любые самые необыкновенные возможности и применить их ради созидательных целей. Изобилие творчества, духовной силы и любви.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 а духовная основа состоит в востребовании ваших огромных возможностей, способностей, качеств и талантов и в реализации их. Поэтому, пожалуйста, при помощи своего намерения подсоединитесь к этому источнику изобилия, изобилия духовного богатства, и оно станет основой вашего материального богатства, благополучия, достатка и вашей спокойной и мирной жизни. Один из даров Новой Эры состоит в том, что вы можете востребовать для себя спокойную, ровную и гладкую жизнь без потрясений, жизнь, полную радости и любви. Что бы при этом ни происходило вокруг вас, вы сможете смотреть на все это с точки зрения играющего духа, полного силы и любви. Для играющего духа, полного силы и любви, сияющего и сверкающего, преисполненного могущества, ничто не является проблемой и ничто не является препятствием, и все ваши человеческие проблемы и все то, что вы считаете невзгодами, будут преодолены очень легко, ведь для духа достаточно одного касания, легкого касания – к вашим проблемам, чтобы они растворились. И если это касание сделано с любовью, то проблемы и препятствия исчезнут. Станьте сияющим могущественным духом, способным с любовью касаться даже тех проблем, которые вам как человеку кажутся ненавистными. Но для духа легко проявить любовь ко всему без исключения что относится к вашей земной жизни. Одним легким касанием разрешайте все свои проблемы и расчищайте для себя ровный, гладкий, сияющий, созидательный путь в этом мире. Станьте могущественным духом в человеческом теле, и вы преобразите и себя, и свою жизнь, и землю, на которой вы живете». Вы безмерно любимы, дорогие. Вы прекрасны в сиянии своего духа, хотя, может быть, сами этого пока еще не видите и не осознаете. Дух очень хочет, чтобы вы не боялись самых смелых своих желаний и на своем опыте убедились в том, как вы могущественны. Вас поистине ожидает настоящий земной рай, созданный вашими собственными руками, вашей любовью, вашим светом, вашей силой и вашим намерением. Рай, где не будет места боли и страданиям, где вы расцветете во всей полноте своего величия и обретете мир, покой, благополучие, изобилие, счастье. Дух всеми силами желает вам этого». Да будет так, с любовью к район. Практика. Аффирмации. Встаньте перед зеркалом, увидьте в глубине своих глаз отсвет вашей божественной сущности. Непременно вслух произнесите следующие аффирмации. Я прекрасное божественное создание. Я есть свет, я есть любовь.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 Одно задание за один раз. Не распыляйте ваши силы на осуществление нескольких желаний одновременно. Начинайте с того, что в данный момент для вас наиболее важно. Вопросы для размышлений. Какие моменты радости были у меня сегодня в течение дня? Чему я сегодня улыбнулся, чему удивился чем восхитился, чего засмеялся. Были ли моменты, когда мне было просто хорошо без причин? Могу ли я мысленно вернуться в эти моменты, продлить их и поблагодарить жизнь за них? Какие дары жизни я получаю ежедневно, но даже не замечаю этого? Что сегодня я получил из изобилия Вселенной? Какие мои желания сбылись? Благодарю ли я за это Бога, жизнь, Вселенную? Какие мои желания не сбылись? Были ли это желания моего духа? Я на самом деле этого хотел. Какие мои мысли, эмоции, внутренние ограничения могли помешать исполнению моих желаний? Достаточно ли я доверяю духу, чтобы просто расслабиться, оставаться в любви и знать, что все нужное мне придет в нужный момент времени. Есть ли у меня желание, кроме материальных, ответы на какие вопросы я хотел бы получить? Какие знания и навыки мне нужны? Какие таланты и способности я бы хотел раскрыть и реализовать? Каких качеств мне не хватает? Обращался ли я к Богу, к Духу, с намерением получить это. Какой вклад я готов делать, чтобы получать достойную награду? На что я готов тратить время, силы, энергию? Во что готов вкладывать душу? Какую пользу я хочу приносить миру и людям, чтобы получать дары изобилия?